Безусловный добродетель души состоит в познавании. А высшее, что душа может постичь, есть, как мы уже доказали, Бог. Следовательно, высочайший добродетель души постигать или познавать Бога, что и требовалось доказать. Теорема 29. Никакая единичная вещь, природа которой... Совершенно отлично от нашей, не может нашей способности к действию ни благоприятствовать, ни препятствовать. И вообще никакая вещь не может быть для нас хорошей или дурной, если она не имеет с нами чего-либо общего. Доказательство. Способность всякой единичной вещи, а следовательно... По королории к теореме 10 часть 2 и человека, в силу которой он существует и действует, определяется по теореме 28 часть 1 не иначе, как другой единичной вещью, природа которой, по теореме 6 часть 2, должна быть понимаема по тем же атрибутам, под которым представляется природа. Природа человеческая, следовательно, наша способность к действию, как бы она ни представлялась, может быть определяема и, следовательно, способствуема или ограничиваема могуществом только такой другой единичной вещи, которая имеет с нами что-либо общее, а не такой природой, которая совершенно отлична от нашей. Итак, как мы называем добром или злом то, что составляет причину удовольствия или неудовольствия по теории восьмой, то есть по схолии к теории одиннадцатой часть 3, что увеличивает или уменьшает нашу способность к действию, благоприятствует ей или ограничивает её. Та та вещь, природа которой от нашей совершенно отлична, не может быть для нас ни хорошей, ни дурной. что и требовалось доказать. Теорема тридцатая. Никакая вещь не может быть дурной через то, что она имеет с нашей природой общего. Но поскольку она для нас дурна, поскольку она нам противна. Доказательство. Злом мы называем то, что составляет причину неудовольствия по теореме восьмой. То есть по определению... его в схолии к теореме 11-й часть 3 то, что уменьшает или ограничивает нашу способность действовать. Если таким образом какая-либо вещь была бы для нас дурна через то, что она имеет с нами общего, то следовательно, она могла бы уменьшать или ограничивать то самое, что она имеет с нами общего. А это по теореме 4-й часть 3 нелепо Следовательно, никакая вещь не может быть дурна для нас через то, что она имеет с нашей природой общего. Но наоборот, поскольку она дурна, то есть, как мы уже показали, поскольку она может уменьшать или ограничивать нашу способность к действию, поскольку по теориями пятой части третьей она нам противна, что и требовалось доказать. Теорема 31. Поскольку какая-либо вещь сходна с нашей природой, постольку она необходима хороша. Доказательство. Поскольку какая-либо вещь сходна с нашей природой, она по теореме 30-й дурной быть не может. Следовательно, она необходима будет или хороша, или безразлична. Если предположить второе, а именно что она ни хороша, ни дурна, то, следовательно, по определению десятому из её природы не будет выдекать ничего, что служило бы к сохранению нашей природы. То есть, по предположению, что служило бы к сохранению природы в самой вещи. А это, по теории шестой часть 3, нелепо Следовательно, поскольку она сходна с нашей природой, она необходима и хороша, что и требовалось доказать. Караларий